Рустем. Рустем будто не привык к тому, что о нем всегда забывали. С кем был, те помнили, ибо ненавидели. Исчезал с глаз, выбрасывали из памяти. С ненавистью поступали точно так же, как и с любовью, с той лишь разницей, что одни выбрасывают из памяти, а другую выбрасывают из сердца. Далекий боснийский род Апуковичей, из которого он происходил, наверное, просто забыл о глазастом пятилетнем мальчике, которого тридцать лет назад схватил султанский Эмин, вырвав из рук несчастной матери. Да если кто и помнит о нем, так разве лишь родная мать Ивица, если не умерла от горя? А так один на свете, как месяц в небе. Наверное, ему повезло, что бросили его тогда в конюшню. Впоследствии он даже в воспоминаниях не хотел употреблять грубое слово «брошен, заменив его почетным определен. Там среди крепких запахов султанской конюшни, среди фырканья коней и ругани старших конюшек, проходило его детство и, кажется, должна была пройти и вся его жизнь. Постепенно он привык к теплому, тошнотворному дыханию конюшни, лишенной свободы и желаний, пропитанной собственным и конским потом, прикованный к этим четвероногим, разномастным созданиям, подчиненной их норову. Конюшня угнетала, не давая никогда передышки, но одновременно и спасала от угрожающей власти огромного мира, который лежал за ее кирпичными порогами, отпугивая боснийского мальчугана своей непостижимостью и жестокостью. В конюшне только ты и кони. И ты словно бы ценнее остальных людей благодаря дикой силе коней, и ничего людского для тебя не осталось. Конюшня налагала свои обязанности, но одновременно освобождала от всего, что человека преследовало, раздражало, мучило. Кони были всегда только конями, в то время как люди, как известно, становятся всем на свете и никогда не знаешь, чего от них ждать. Маленький Рустем, так назвали его, отняв отцовскую веру и материнское имя Драгон, внешне неуклюжий, мешковатый, как все баснийские мальчуганы. Возле коней словно бы перерождался, становился юрким, умелым. Никто на конюшне не мог с ним справляться, и кони, кажется, почувствовали это его умение. А султан Сулейман, который, вспоминая свою молодость, иногда приходил на конюшню ковать коней, хвалясь, что зарабатывает себе на хлеб, заметил и выделил Рустема. И вскоре тот был определён, теперь уже в самом деле определен для присмотра за султанским вороным конем. И уже никто так не умел тогда угодить Сулейману, никто не умел так вычистить и оседлать султанского коня и так подвести его к повелителю, как этот хмурый боснеец. И Рустема возненавидела конюшня. Затем возненавидел султанский двор, Ненависть, как огонь по сухой траве, перекинулась на войско, чуть ли не на весь видимый мир, потому что мир никогда не прощает успеха. На первых порах Рустем ничего не замечал, жил среди коней, следил за тем, чтобы они были вовремя расседланы, вычищены, вытерты до блеска, имели увлажненный овес в желобах и свежее сено. Выводил вместе с другими своими товарищами коней на прогулку, а по ночам, когда никто не видел, гоняли их, чтобы не застаивались. Кони боялись темноты, раздували животы под подпругами, мелко дрожали, придали ушами, щерили большие желтые зубы, переступали с ноги на ногу, пугливо всхрапывали. Когда же вырывались из конюшенной духоты, громко и радостно ржали и несли своих всадников в темноту, в безбрежный простор. А те сидели на конях настороженные, чуткие, дикие от воли, уже и забыв, когда были людьми, потому что оставались ими лишь во сне. И казалось им, что жизнь — это только вот такая неистовая скачка на коне. Все остальное — надоедливые обязанности, скука и никчемность.